Глава двадцать «Нет такого номера», — сказала Марша. «Энтони трижды проверил». «А что, 911? Не перезвонили?» «Нормально». «Особый отдел?» «Ничего». «Во что такое совершенно секретное ты вляпался?» «Если б я знал». «Береги себя». «Постараюсь». Ближайший пражский рейс подешевле был в среду. Вылет ночью. Швейцарская авиакомпания, пересадка в Цюрихе, цена тысяча сто долларов. Джейкоб сообщил о своих планах голосовой почте Малика. Повертев в руках кредитку Discover, годливо ее отбросил и приготовился угрохать кровную тысячу не питая надежд на компенсацию. Разве что проценты по авансированному жалованию в 97 тысяч когда-нибудь возместят все траты. Телефон зазвонил, когда Джейкоб уже вводил номер своей кредитки. Лев, это Майк Малик. Командор, рад наконец-то вас слышать. Надо поговорить живьем. «Мне подъехать в гараж?» «Прежняя точка больше не существует», — сказал Малик. «Ждите дома, я к вам приеду». Он появился один. Огромный и подтянутый, собранный и опрятный. Стандартные потолки в восемь футов подчеркивали его рост. Входя в квартиру, он пригнулся и потом опасливо сутулился. Привычка человека, обитающего в мире не по размеру. Джейкоб, приволок из кухни два стула, предложил кофе. «Нет, спасибо, но вы угощайтесь». Малик сел и пригладил седые пучки над ушами. «Как вы тут, справляетесь?» «Я об этом и хотел поговорить, сэр. Я столкнулся с кое-какими техническими сложностями». «Вот как». «Пытаюсь пробить номер машины, а система зависает». Хм. «Я попросил приятельницу из транспортного отдела помочь, и она сказала, что номер не существует». «Значит, фальшивый. «Видимо, так». «Но я столкнулся с такой же проблемой, пытаясь выяснить адрес подразделения». Особого отдела Джейкоб кивнул. «Потому что официально его нет. Если вам нужен адрес, он перед вами». Малик похлопал себя по груди. «Я писал вам по электронной почте», сказал Джейкоб. «Вы не ответили». «Когда писали?» «Пару дней назад, и не раз. Помимо прочего, насчет вызова 911». «Неужели?» «Наверное, я проморгал». «Все письма?» Малик улыбнулся. «Я не в ладах, с техникой». «Я просил Субача и Шота все вам передать» малик не ответил вы появились едва я сообщил что собираюсь в прагу сказал джекоб это большие расходы и не говорите я еду за свой счет у вас есть карта на оперативные нужды она не работает вы пробовали неоднократно она не проходит теперь пройдет безмятежно сказал малик так или иначе поскольку расследование расширяется хорошо бы нам все обсудить живьем я общительный лев джейкоб промолчал — Вы продвинулись, — сказал Малик. — Я бы продвинулся дальше, если бы располагал записью вызова или хотя бы приблизительно понимал, зачем вы вставляете палки в колеса. Не драматизируйте. — Есть выражение точнее, сэр. — Я же говорил. Дело щекотливое. Тогда я не понимаю смысла работы на дому и безопасной связи. Идея была в том, чтобы не привлекать внимание, но не связывать меня по рукам и ногам. Малик не ответил. — Прошу извинить мой французский, сэр. — Но что за херня происходит? Я поручил вам ответственное задание, и хочу, чтобы вы с ним справились. Какое задание, сэр? То, которым вы занимаетесь. Ничего другого от вас не требуется. Толочь воду в ступе? Судя по вашим отчетам, вы далеко продвинулись. Значит, вы прочли мои письма. Прочел. Тогда вы понимаете, что меня не подпускают к важной информации. У нас все под контролем. У кого у нас? Что под контролем? Больше вам пока ничего знать не надо. «При всем уважении, сэр!» «Пошло на все в жопу!» Малик усмехнулся. «Значит, правду о вас говорят». «Кто говорит? Мендоса?» «Вы желаете, чтобы вас сняли с дела?» «Я желаю, чтобы не устраивали игрища за моей спиной». «Кто именно?» «Субач? Шот? Диведас? Даже Малый в Праге чем-то напуган?» «А что в Праге?» «Еще одна голова». Малик нахмурился. Взгляд его остекленел. Так он сидел некоторое время, лишь медленно кивая. «Я думаю, вам надо ехать в Прагу», — наконец сказал он. «То есть вы даете добро?» «Даю добро». Такой приступ покладистости озадачивал. «Благодарю вас, сэр. Однако можно узнать, почему вы отпускаете меня за границу, но не хотите помочь с обыкновенной записью вызова 911». Малик потер лоб и вновь надолго замолчал. Похоже, он прикидывал разные варианты. Но в итоге достал мобильник и, выложив его на журнальный столик, раз-другой ткнул пальцем в экран. Шорох пленки. 911. Что у вас случилось? Здравствуйте, женский голос. Я хочу заявить о смерти. Простите, Мэм, как вы сказали, о смерти? Женщина продиктовала адрес дома в Касл-Корте. Вам вам угрожает опасность, Мэм? Скажите, вам нужна помощь? Спасибо. Мэм? Алло, Мэм? Вы слушаете? Малик коснулся экрана и Шорох смолк. Пригодилось? Тихо спросил Малик. Джейкоб молча смотрел на него. «Еще раз прокрутить?» Джейкоб кивнул. Малик включил воспроизведение. «Девять один один, что у вас случилось?» К концу второго дубля у Джейкоба пересохло во рту, и он так вцепился в столешницу, что в пальцах чувствовал пульс. «Спасибо». «Теперь прояснилось?» Малик нажал паузу. Джейкоб покачал головой. «Нет». «Если хотите, я пришлю вам копию». Джейкоб кивнул. «Прояснилось или нет, жизненно важно продолжить работу. Жизненно важно. Сэр, да. Вы уверены, что мне следует ехать в Прагу? А что мешает? Может, лучше остаться и разобраться с записью?» Взгляд командора на удивление потеплел. «Езжайте», — сказал Малик. «Я думаю, поездка будет познавательной». После его ухода Джейкоб не шевельнулся. Стемнело. Он встал и запер входную дверь. Похоже, компьютер излечился от всех недугов. Малик сдержал обещание и прислал аудиофайл. Джейкоб прослушал его раз семь, что было излишне, поскольку он ни секунды не сомневался. Голос на пленке принадлежит Майе.